Глава двенадцатая Утопленник поднялся и вышел. Ему оставалось только одно, и он это старательно исполнил. Он хлопнул дверью. «Пусть с этим разбираются женщины», — прогудел он. Однако и мужчинам нашлось что сказать, едва они покинули гостиную. «Кто бы мог подумать», — провозгласил Уильям И., вертя головой и словно взывая ко всему свету. «Сложно чего-то добиться от тети Бекки», — усмехнулся Мюррей Дарк. Дэнди Дарк раздувался от гордости. Ничего собой не представлявший и не имевший иного повода для гордости, кроме обладания единственным в округе бульдогом, он вдруг во мгновение ока стал самой важной персоной в клане. «Теперь все бабенки пожалеют, что я не холост». Хохотнул он, сохраняя, однако, непроницаемую мину. Нечего надеяться, что он выдаст тайну. «Слишком жалок, чтобы выдать хоть что-нибудь, даже тайну», пробормотал Артемас Дарк. «Язычники уже беснуются», — поделился Стентон Гранди с дядей Пипином. «Если за месяц этот кувшин не перессорит всех, провалиться мне на этом месте. Будь начеку, Пипин!» «Заткни свою пасть», — огрызнулся дядя Пипин. «Итак, наши милые скелеты извлечены из семейных шкафов, перетрясены и неплохо проветрены», — объявил Палмер Дарк. «Со времен собачьей драки в церкви так не веселился», — заметил Артемас Дарк. «Вы же знаете, что тетя Бейки никогда никого из нас не любила», — внес свою лепту Хью. Она и без нашего участия доберется до горних высот». «Что за женщина? Ни на кого не похожа!» — проворчал утопленник. «Каждая из них устроена на свой лад», — возразил Гранди. «Много ты знаешь о женщинах, Джон?» — заметил Симдарк. «Какой мужчина потерпит, чтобы ему, уморившему двух жен, говорили, будто он ничего не знает о женщинах? Утопленника охватила леденящая ярость. «Но я знаю кое-что о тебе, Сим Дарк. И если ты не прекратишь распространять обо мне всякую ложь, как делаешь уже много лет, тебе придется за это поплатиться». «Уверен, ты тоже не хочешь, чтобы я выложил всю правду о тебе», — со вкусом парировал Сим. Утопленник смолчал, поскольку не осмелился брониться вблизи от тети Бекки. Он просто сплюнул под ноги оскорбителю. «Что за возмутительная выдумка вот так оставлять кувшин на хранение!» — проворчал Уильям И. «Скажите спасибо, что она не поставила условия пройтись колесом по проходу в церкви!» — сказал Артемас. «Такое могло бы прийти ей в голову!» «Тебе бы понравилось, не сомневаюсь!» — заметил Уильям И. Улыбаешься, как чеширский кот, от одной мысли об этом. Освальд Дарк повернулся и окинул раздраженного Оильема И, изучающим взглядом. Посмотрите на Луну! Тихо призвал он, махнув рукой в сторону бледного серебристого пузыря, плывущего над приморской долиной. Посмотрите на Луну! Настойчиво повторил Освальд, кладя длинную тонкую кисть на руку Уильяма И. «Черт возьми, я видывал луны и прежде. Сотни лун!» фыркнул Уильям И. «Но разве можно присытиться созерцанием столь совершенной красоты?» изумился Освальд и вперил испытывающий взгляд огромных агатовых глаз у Уильяма И. А тот вырвал руку и отвернулся. От Освальда и от его светила. «Овшин!» «Не может находиться в доме, где нет ответственной женщины», — кисло заметил Дэнзил Пенхоллоу. Все знали, что миссис Дэнди бывала время от времени заполошна и бестолково, как куропатка в ноябре. «Если кто-то имеет что-то против моей жены», — угрожающе прорычал Дэнди, — «пусть поостережется высказывать это при мне, иначе я размажу его физиономию». «В любое время, в любом месте!» — с готовностью отозвался Дензил. «Прекратите, перестаньте! Давайте соблюдать приличия!» — взмолился дядя Пиппин. «А ты, Пиппин!» — прогремел утопленник. «Ступай домой и на три дня замочи голову в скипидаре!» Дядя Пиппин затих. «А все потому, — отметил он, — что тетя Беки вздумала сдержать нас на голодном пайке». «Черт бы побрал этот кувшин!» — пробормотал старик. «Сомневаюсь, чтобы черт оказал нам такую любезность!» — заметил неугомонный Гранди. Из дома вышли женщины и мужчины, сообразно возрасту и толщине кошелька, и направились кто к автомобилю, а кто к лошади. Темпест Дарк, вынужденный передвигаться на своих двоих, неторопливо зашагал прочь, Сказав себе, что будет обидно пропустить финал этой комедии, придется ему пока отложить прощание с жизнью, чтобы увидеть, кто получит кувшин. Жена Тита Дарка всю дорогу домой слезно умиляла его не брониться. худ ты, пропасть! Да не могу я!» — стонал Тит. «Можно подумать, я один такой в нашем роду. Возьми хотя бы утопленника». «Утопленник знает...» Где и когда не стоит браниться, а ты нет, хныкала его дрожайшая половина. Это же только на год с четвертью. Тит, ты должен. Дэнди никогда не отдаст нам кувшин, если ты не прекратишь сквернословить. А я не верю, что Дэнди получит такое право. Тетя Бейки никому не позволит решать, рассудил Тит. Промаюсь несколько месяцев, и все равно не получу эту черт!» эту благословенную вещь и подумай мэри как со мной жить если я прикушу язык минут десять брани и ребенок ест из моих рук разве это не лучше чем копить досаду внутри задумываясь об убийстве возьми хоть этого жеребца если я не ругнусь на него он не сдвинется с места просто напросто не поймет меня тем не менее тит пообещал попробовать «Это будет, — сказал он, — чертовски трудно. Эти женщины чертовски неразумны, но он должен пройти через это. Черт побери! Гонки за кувшином начались, и дьявол пусть постоит в сторонке». Гая выскользнула из дома. Она знала потаенное, заросшее папоротником место возле дороги, где можно остановиться и прочитать письмо Ноэля. Она так светилась счастьем, что лунный человек, глядя на нее, покачал головой. — Будь осторожна, — участливо прошептал он. — Опасно быть такой счастливой. Тем, кто сидит там наверху, это не понравится. Посмотри, как часто они прячут от меня, мою леди. Но Гая лишь рассмеялась и, свернув на боковую тропу, заспешила через калитку под цветущие яблони. Она любила яблоневый цвет и всегда сожалела о недолговечности чудесных молочно-белых лепестков, формой напоминающих маленькие сердечки. Этот символ любви. Конечно, розы тоже имеют отношение к любовной страсти. Жаль, что они зацветают позднее, и невозможно любоваться яблоневым цветом и розами в одно и то же время. Гая жадно вбирала в себя красоту. Она с особенной остротой Хотела видеть ее сейчас, когда сама жизнь казалась готова была взорваться великолепным цветением, разродиться грядущими днями. Такова молодость. Она желает всего и сразу, не понимая, что нужно хоть что-то приберечь и для осени. Приберегать? Иронда. Пить до самого дна. Только так можно приблизиться к Богу. Гая не думала об этом, она это чувствовала спеша по тропе такой же прекрасной и чистой, как и яблоневый цвет. «Прелесть, что за милашка! Если хочешь знать мое мнение!» — восхищенно заметил Стэндон Гранди, пихая дядю Пипина в бок. «Не хочу!» — раздраженно отрезал дядя Пипин. У него имелось чувство меры. Можно подтрунивать над старыми девами или замужними толстухами, но молодых, таких как Гая, следует оставить в покое. Грубая похвала Гранди, казалось, испоганила все вокруг. Есть ли у этого человека хоть крупица уважения? И почему, черт побери, он упорно не замечает рекламу средств от дурного запаха изо рта? Во всех журналах ее полным-полно. Гая прочла письмо в своем укромном уголке, поцеловала и снова спрятала на груди. В нем, однако, содержалась одна ужасная новость. Ноэль писал что не сможет прийти до субботы, будет очень занят в банке. Проживет ли она целых три дня, не видя его? Сможет ли? Серебристые маргаритки, растущие кучно возле замшелого камня, покивали ей. Она сорвала цветок. Маргаритка ведьма знает, любит милый или нет. Слишком умные цветочки. Гая отрывала маленькие цвета слоновой кости лепестки один за другим. Любит. Не любит, любит. Она снова достала письмо, поцеловала и вложила в него оборванные лепесточки. Она так молода, хороша собой и влюблена. И он любит ее в ответ. Так сказали Маргаритки. Ах, что за мир! Бедняга, лунный человек! Разве можно быть чересчур счастливой? Разве Богу не нравится, что ты счастлива? Ведь человек создан для счастья. И разве это не самая чудесная на свете вещь, что они с Ноэлем встретились и полюбили друг друга? В мире так много других девушек, которые могли понравиться Ноэлю. Гая словно оказалась в самом сердце волшебства, которое изменило всю ее жизнь.